Глава третья Хуже всего было то, что ни Гесер, ни Завулон, ничего особенного в иных предателях не заметили. Это были именно они, светлый маг Денис и темный маг Алексей. Во всяком случае, их ауры остались прежними, и даже уровень их силы, на взгляд со стороны, не изменился. Третий у Дениса, четвертую у Алексея. Но при этом они оперировали такими энергиями, что великие предпочли избежать боя. «Я бы определил их как высших», — сказал Гессер. «Но не по аурам, по силе заклинаний». «И сами заклинания совершенно необычные», — добавил Завулон. «Я ни разу не сталкивался ни с чем подобным». «Может быть, они и замаскировались?» — предположила Светлана. Гессер тяжело, и недовольно посмотрел на нее. «Может быть, только видишь ли света. Ты от меня замаскироваться не сможешь, как и я от тебя». «Вот Наденька, она сумеет. Маскировка, возможна только у более сильного иного». «Так что же они? Тоже нулевые?» — спросила Надя. «Как я?» «А ты сама что почувствовала?» — заинтересовался Гессер. «Я вообще не поняла, кто это», — призналась Надя. «Только приближающаяся сила и чувство опасности, как цунами». «Похоже это на тигра». Вдруг спросил Завулон. Надя энергично замотала головой. «Нет, тигра вообще почти не видно было, только рябь такая». Она пошевелила в воздухе пальцами. «Если приглядеться». Беда с этими описаниями неописуемого. Наде три года было, когда она поставила меня в тупик словами «Второй слой сумрака, он соленый». «Значит, это не сумрак», сказал Завулон. «Ну, скорее всего». «Нас хочет убить...» «Неизвестно кто и неизвестно почему», — сказал я. «Замечательно, и самые великие маги России ничего не могут понять. А вампир?» «Вампирша», — уточнил Гессер. «Увы, Антон, это была высшая вампирша в атакующей фазе. Пытаться ее разглядеть — все равно, что считать взмахи крылышек у калибри, зависшего над цветочным бутоном». Завулон с удивлением повернулся к Гессеру. Достал из кармана пиджака сигару, уже зажженную, затянулся, после чего сказал «Враг мой, сегодня удивительный день. Скажи, ты никогда не подумывал начать писать стихи?» «О чем ты?» — поразился Гессер. «Мелкие калибри делают достав взмахов крыльями в секунду, что превышает физиологические возможности человеческого зрения». «Вампир в атакующей фазе достигает скорости до 150-180 км в час, что на коротких расстояниях делает его неразличимым. Мне кажется, я очень четко и адекватно охарактеризовал ситуацию». «А», — сказал Завулон, — «понятно. Проехали, мне показалось». «Да, Антон, твой шеф прав. Это была высшая вампирша, разглядеть ее было нереально». — Доказательств тому нет, но, исходя из бритвы Аккама, очевидно, что та самая, — добавил Гессер. — Какая та самая? — заинтересовался Завулон. — Неважно, — махнул рукой Гессер. — Была у нас на днях серия инцидентов. Антон как раз ею занимался. — Серия инцидентов с вампиром? — Завулон приподнял бровь. — И вы не заявили? — Протест? — Любопытно. «Неважно, неважно», — повторил Гессер таким фальшивым тоном, что ему не поверил бы и ребенок. «Очевидно, вампирша решила защитить Антона в надежде на снисхождение. Я обязательно буду держать тебя в курсе». Завулон ухмыльнулся. Я не сомневался, что теперь весь дневной дозор кинется искать вампиршу. Похоже, этого Гессер и добивался. «Значит, все пророки в мире сговорились и предвещают конец света», — сказал я. «Простите, Завулон. Конец света и тьмы. На мою семью напали сошедшие с ума темные и светлые, причем они орудуют такими силами, что два высших мага России предпочли наблюдать, но не вмешиваться в происходящее. И этих спятивших предателей отогнала высшая вампирша, инцидентами с которой я занимался. Просто великолепно. Что посоветуете, великие? «Антон, ты мне ничуть не симпатичен», искренне сказал Заволон. Но твоя дочь очень важна. Обидно, что она светлая, но раз уж так вышло, пусть будет светлой. Поэтому я склонен защищать тебя и твою семью. Опять же, я уверен, что ваша жизнь как-то связана с жизнями всех иных. Да и всех людей, если уж на то пошло. Так что предлагаю защиту и покровительство в стенах дневного дозора. Я хмыкнул. Завулон, дорогой. «Поверь, что я сам сумею обеспечить безопасность своих сотрудников», — сказал Гессер. «Хотя, конечно, буду рад видеть твоих упырей». Во внешнем кольце оцепления. «Похоже на то, что наши спятившие сотрудники беззащитны перед вампирами. Очень странная, но интересная ситуация. Будем работать». Я посмотрел на Светлану, она едва заметно кивнула. Я взял Надю за руку и дважды надавил ей на мизинец. «Хорошо, папа», — сказала дочь. Вокруг нас затрепетали синие потрескивающие полотнища света. Стол развалился на части там, где они пронзили дерево. Под нашими ногами задымился узорчатый паркет из карельской березы. Потолок пошел трещинами. «Прекрати!» — рявкнул Завулон, вскакивая с места. «Песок и маятник, папа!» — внезапно сказала Надя. Мгновение я смотрел на нее, потом решил, что понял. И ответил... «Утром восходит синяя луна». Гессер нахмурился. Он продолжал спокойно сидеть, глядя на нас, но последние фразы явно были непонятны и вывели его из себя. «Перед нами раскрылся темный провал портала. Мы встали и отпихнул ногой стул. Тот влетел в стены из синего света и рассыпался щепкой». «Извините, великие, сказал я, «но в силу сложившихся обстоятельств я вынужден взять безопасность своей семьи в свои руки». Светлана шагнула в портал первый, не выпуская руки дочери. За ней пошла Надя, а следом, продолжая зажимать ее ладонь, я. Если бы я хоть на долю секунды отпустил руку дочери, портал перемолол бы меня в фарш. «Я же тебе говорил, Темный!» — донесся до меня голос шефа. Кисет Мерлина! Будь так добр!» К сожалению, я вошел в портал, который сомкнулся за моей спиной. И не услышал то, что ответил Гессеру за волом. Вокруг было темно. Я поднял свободную руку, помахал ею в воздухе. Никакого эффекта. Тогда я засветил на кончике пальцев светлячка. Самое, пожалуй, простое из всех заклинаний. Ровный белый свет залил просторную комнату. Датчик движения на стене, похоже, вышел из строя. Все-таки я не появлялся здесь два года. Я прошел к стене. Щелкнул выключателем. Свет был... Под высоким потолком включилась люстра. Старая уродливая люстра из гнутых латунных трубок и рожков из мутного белого стекла. Сделана, небось, где-нибудь в середине двадцатого века. — Что за синяя луна, папа? — спросила Надя. — А что за песок и маятник? «Ну, я подумала, что если ляпну какую-нибудь чушь, — сказала Надя, — то великие будут пытаться найти в ней скрытый смысл. И меньше шансов, что они отследят портал». «Я понял. И, и решил поддержать». Светлана тем временем обходила комнату. Ничего особенно интересного в ней не было. Мебель древняя, югославский гарнитур тех времен, когда Югославия еще была большой страной, а не кучкой враждующих территорий. Два дивана... Окно задернуто тяжелыми пыльными шторами. Светлана отдернула штору, за ней была кирпичная стена. Единственной относительно современной вещью был плоский телевизор, впрочем, дешевый и непритязательный. «Это что за город?» — спросила Светлана. «Я же рассказывал. Питер». «Точно», — она кивнула, совершенно не чувствую окружающую ауру. «Мы старались», — обрадовалась Надя. Эту квартиру в центре Санкт-Петербурга я купил три года назад, после чего долго и скрытно маскировал. Привлекла она меня тем, что находилась в старом доме XIX века, который много раз перепланировывали, перестраивали, дробили просторные барские квартиры на коммуналке и отдельные клетушки. Где-то в 50-х годах и возникла эта странная квартирка с заложенным кирпичом окном. Все равно окно выходило в мрачный темный двор-колодец. Крохотной ванной комнатой, сидячая ванна из чугуна и стоящий к ней впритык унитаз. Кухни как таковой не было. Имелось что-то вроде просторного шкафа, в котором помещалась электроплитка и крохотный столик. Раньше здесь жила древняя бабушка, происходившая из богатой купеческой фамилии. Кажется, ее предки владели... Не то всем домом, не то парой этажей в нем. Бабушка пережила революцию, гражданскую войну, блокаду Ленинграда, преподавала французский язык и переводила с него какие-то книжки. Жизнь проводила в одиноком девичестве, при этом щедро даривая соседских детей сладостями и игрушками. Жизнь в маленькой комнате без окна и кухни ее ничуть не смущала. А потом, в 60-е годы, уже перед пенсией, Она ухитрилась получить разрешение и уехала в Париж, где и прожила еще четверть века, напоследок успев дважды выйти замуж за французов и со скандалами с ними развестись. В свою странную квартиру она перед этим прописала какого-то дальнего родственника. В общем, интересная судьба, можно лишь руками развести. Родственник пытался в квартире жить. Обставил посовременнее... Разобрал кирпичи, открыв окно в темный дворик. Через полгода он не выдержал и заложил окно обратно. Еще через полгода запил. Потом поменял квартиру, в которой, похоже, уютно себя чувствовала только старушка на квартиру в пригороде. Новый хозяин благоразумно в квартире жить не пытался, а вместо того пытался, зацепившись за этот дорогой и красивый дом, откупить себе соседские комнаты и объединить в одну квартиру. Но так у него ничего и не вышло. Квартиру использовали как место свиданий, как залог, как подарок новобрачным, как склад для всякого барахла. Может быть, и для более темных дел. Я не проверял. Потом ее купил я через подставного человека и в течение месяца стирал все следы квартиры из окружающего мира. Нет, она по-прежнему проходила по городским документам. Я платил за освещение и воду. Точнее, деньги сами уходили с заведенного анонимного счета электронной валюты. И среди дверей на лестничной клетке была старая деревянная дверь, ведущая в странную квартиру. Вот только многослойные завесы защитных и маскировочных заклинаний скрыли квартиру от всех — и иных, и людей. Светлана здесь даже не появлялась. Нет, в целом она мою идею одобрила. Абсолютно защищенное место, про которое не знает даже Гессер. У каждой женщины еще с пещерных времен есть потребность иметь надежную нору. Но об устройстве убежища она полностью доверила мне, как организатору, и Наде, как бесконечному источнику силы. «Телефон работает», — сказал я, поднимая трубку старого проводного телефона. Прошел в крохотную ванную комнату. «Вода? Вода есть, только спустить надо», — глядя на ржавую жидкость, текущую из крана, признал я. «Телевизор», — гордо сказала Надя. «Это я папу заставила телевизор поставить. Тут был горизонт, старый. Вот такой», — она развела руки. «Он работал, но он даже не цветной был». «В унитазе надо спустить воду много раз», — сказал я. «Там налито масло в качестве гидрозатвора. В душе тоже. Еда в шкафчике на кухне, консервы, галеты, супы в банках, сахар, чай, кофе». «Мне не нравится, к чему ты клонишь», — сказала Светлана. «Еще там есть бутылка коньяка и несколько бутылок вина», — сообщил я. «Все равно не нравится?» «Света, что бы ни случилось с теми охранниками, они в первую очередь охотились на Надьку», — сказал я. «Это место неизвестно никому и максимально защищено. Я думаю, что оно надежнее дозорных офисов». «Пап, а что на диске?» — спросила Надя, поднимая компьютерный винчестер с телевизионной тумбочки. «Кино. Все то, что ты любила три года назад. Мультики и сказки». «Папа!» — возмутилась Надя. «Извини, я не подумал обновить видеотеку», — сказал я, «а то залил бы на диск аниме и фантастику». Надя надулась. «Я согласна, что Наде стоит остаться здесь», — сказала Светлана задумчиво. «Но с какой стати мне, чтобы наша дочь не сделала какую-нибудь глупость?» — пояснил я. «Извини, Надя, но я бы не хотел, чтобы ты из-за дурного предчувствия или просто от скуки вышла отсюда и наткнулась на тех двоих. «Останьтесь здесь, девочки, я приду за вами через день-два, а пока спрячьтесь». Светлана кивнула, неохотно, раздраженно, но соглашаясь с моей логикой. «Что ты будешь делать?» «Все то же, что обычно», — сказал я, — «искать плохих ребят и защищать хороших парней». «Тебе нужен пророк», — сказала Надя. «Да, доча, и он у нас есть». Надя кивнула. «Еще больше тебе нужна боевая поддержка», — сказала Светлана. «Извини, но один ты не справишься». «У меня есть идеи и на этот счет», — сказал я. «Не волнуйтесь». «Связь?» — спросила Светлана. «Никакой», — сказал я. «Все можно отследить. Я загляну к вам через сутки. Сделаешь кофе, ладно?» Светлана кивнула, потом порывисто обняла меня. Надя фыркнула и отвернулась, разглядывая Винчестер, будто могла на взгляд прочитать его содержимое, хотя я бы не стал зарекаться. Возможно, она и могла. Портал, который открыла по моей просьбе Надя, вывел меня обратно в переговорную комнату. Там ничего не изменилось, только попавшийся под горячую ногу и развалившийся стул убрали. А так за волон сидел, сидел, в губах сигару, Гессер старательно набивал трубку Мерлина содержимым кисета Мерлина. «Вернулся, даже не глядя на меня, — сказал Гессер. — Что ж, не могу тебя осуждать. Рано или поздно каждый из нас понимает, что тайное убежище — полезная вещь. — На мое возвращение вы не спорили? — поинтересовался я. — Нет, — ответил Завулон. — Вот в том, что ты вернешься, я был уверен. Я не ожидал, что у тебя хватит ума спрятать родных. По его меркам, это был серьезный комплимент. «Я готов слушать дальше», — сказал я, садясь. «Дальше ничего нет», — ответил Гессер. «Как нет? Что случилось с нашими ребятами? Что с вампиршей?» «Все аналитики уже за работой», — ответил Гессер. «Но пока мы знаем не больше твоего. Можешь подключиться к ним, можешь работать самостоятельно. Могу придать тебе несколько...» «Человек...» «Тоже готов помочь», — согласился Завулон. «Можешь и к моим аналитикам присоединиться». Кажется, он не шутил. «Гессер, я прошу разрешения на ведение самостоятельного расследования, право на привлечение любого из сотрудников ночного дозора, пользование архивами, спецхраном, первоочередного рассмотрения моих запросов учеными». «Ты получаешь это право», — сказал Гессер, протянул руку в сторону Завулона, раскрыл ладонь. «Чего?» — недоуменно спросил Завулон. «Клястся тьмой и светом?» «Спички дай». Заволон Завулон достал из пиджака коробок спичек. «Держи, эстет». Гессер молча зажег спичку, подержал чуть, давая выгореть головке, потом стал аккуратно прикуривать трубку. «Ты точно не хочешь знать, что куришь?» — спросил Завулон. «Нет. Мне достаточно того, что Мерлин это курил». Завулон пожал плечами. «Темный, у меня есть просьба и к тебе», — сказал я. «Слушаю». «Мне нужна машина», — сказал я. «Я сейчас поеду в школу, посмотрю на следы, поговорю с нашими, кто там работает». Завулон достал ключи и бросил мне через стол. «Держи. Можешь не возвращать, она мне уже надоела». «Спасибо» кивнул я. «Второе. Мне нужно, чтобы твои аналитики и архивисты отвечали на мои запросы». Завулон подумал. «Хорошо, но они будут отвечать только на запросы, касающиеся происходящего». «Разумно», — согласился я. «Третье». Завулон засмеялся. «Ты вырос, Антон. Лет пятнадцать назад ты бы вообще ничего от меня не принял. А теперь хочу здоровья, денег и потенции. Это, во-первых... «Нет, всего три пункта», — успокоил я его. Покосился на Гессера. Дымок от трубки шел неприятный, едкий. Но Гессер с невозмутимым каменным лицом курил. «Машина, информация... Хоть сколько-то информации, я понимаю, что ты придержишь часть. И третье, я должен поговорить с самым старым вампиром». Заволон нахмурился. «Любопытно. Возможно, тебя устроит мастер вампиров Москвы». Или глава Европейской организации. Мастер Екатерина слишком молода, сказал я. Ей двухсот нет, верно? Мастер Петр постарше, но он давно не удел и, говорят, не вылезает из гроба. Мне нужен не обязательно главный, но как можно более старый. Впечатлен, признал, завулон, но скажу тебе по секрету: это. Очень хорошо, что Петр свихнулся на воздержании и большей частью спит в своем склепе. «Всем проблем меньше». «Хорошо, Антон, я примерно понял, кто тебе нужен и как я его уговорю к тебе прийти. Но вот на откровенность его выводи сам, тут моей власти нет». Я кивнул. «Вечером будь у себя дома», — сказал Завулон. «Я позвоню тебе, если что-то вдруг сорвется. Но полагаю, что все будет в порядке, и тебя навестят». «Рискуешь», — вымолвил Гесс, глядя на меня. «Если позволите, шеф, то рискну», — сказал я, вставая. «Звоните, пишите, шлите телеграммы, посылки не забывайте». «Удачи, Антон», — догнал меня в дверях голос шефа. Гессер продолжал сидеть рядом с Завулоном. «Похоже, после моего ухода их разговор только и начнется всерьез». Потом Гессер закашлялся. «Нет, ну что это за дерьмо?» «А я тебе намекал», — ехидно ответил Завулон. Машину я попросил не потому, что не имел своей или не мог реквизировать любую понравившуюся. Мне хотелось увидеть пределы, до которых готов двигаться Завулон. Ну и если выгорит, я на это особо не рассчитывал, то продемонстрировать темным, с которыми придется общаться, что я в фаворе у их шефа. Ездил Завулон на семейной машине Volvo. Пусть это и был нормальный седан, а не какой-нибудь раздутый паркетник. Хорошая машина. Но никакой излишней показухи. И в салоне все было аккуратно, обжито. Чуть-чуть обустроено под вкус хозяина. И в то же время абсолютно стерильно. Никаких намеков на личность владельца. Пачка бумажных носовых платков и салфетки для рук в бардачке, видеорегистратор на стекле. Ну а чего я ждал? Черепа, в котором курится благовоние? Журнала с записями, совершенных за день злодеяний? А еще было забавно, что с машины исчезли все заклинания. Они тут были, я еще чувствовал слабый след. Защитные, маскировочные, сервисные. Но пока я спускался из офиса, пока искал машину на стоянке, она стала абсолютно обычной, человеческой. Что ж, и этого стоило ожидать. Я набросил на машину легкую завесу от гаишников. От камер слежения даже защищаться не стал, За он сам снял защиту. Вот пусть ему штрафы и приходят. И поехал к Надиной школе».